Лин Грехем. Желанная моя. Глава 1. Несколько черных машин с тонированными стеклами двигались по дороге. В первой и последней сидели телохранители, а в средней, самый большой, нефтяной магнат Сергей Антонов. Подобное зрелище несомненно должно было бы удивить прохожих в этом глухом краю, но местным жителям было не привыкать к подобной картине. Они точно знали, что Сергей едет к своей бабушке, хорошо известной жителям как деревушке Царькова, так и окрестных сел. Знали они и о том, что внук всегда навещал бабушку на Пасху. Сергей смотрел на дорогу, которую сам когда-то превратил из грязного проселочного тракта в широкое шоссе. Так он решил проблему с кирпичным заводом, который же здесь и построил, тем самым обеспечив рабочими местами жителей этой глуши. Помнится каждую осень, когда он еще жил здесь, дорогу после дождей развозило так, что она становилась непроходимой, а зимой ее заваливало снегом, и деревня оказывалась отрезанной на долгие недели. Сейчас Сергею трудно было поверить, что когда-то подростком он прожил в Царкове несколько лет. Лихое было время. В 13 лет он уже входил в банду, крушившую все вокруг. Сергей знал, что всем, чего с тех пор достиг вырвавшись отсюда, обязан неослабным попыткам бабушки Лены воспитать его. Своеобразный кортеж остановился перед простым домиком, обитым потемневшей вагонкой, приютившимся под высокими березами. Телохранители, здоровые и крепкие парни, носившие солнцезащитные очки даже в пасмурные дни и никогда не улыбавшиеся, первыми выпрыгнули из машин чтобы проверить местность. Наконец, из своего автомобиля вышел Сергей. Верх ухоженности и элегантности в темном костюме, который был идеально подогнан по его мускулистой фигуре. Его бывшая жена Розалина называла это ежегодным смиренным паломничеством. Именно эти приезды были подарком для старой женщины, которая так и не позволила внуку построить ей новый дом. Бабушка Лена Единственная из всех известных Сергею женщин, не стремившаяся вытянуть из него побольше денег. Он уже давно пришел к выводу, что беспредельная алчность и неистребимая потребность доминировать над другими исключительно женские недостатки. Когда Сергей прошагал по дорожке к крыльцу, деревенские жители, собравшиеся у дверей дома, расступились, и воцарилась благоговейная тишина. Елене было уже за 70. Но глаза ее все еще оставались яркими. Она приветствовала внука без суеты. Ежсевший голос и ласковое «Сережа!» указывала на то, как много он для нее значит. "Ты как всегда один", сокрушенно проговорила бабушка, ведя его к столу, который был накрыт по-праздничному, впервые после строгого сорокадневного поста. "Ну давай, разговейся, поешь". Сергей нахмурился. "Я и не Бабушка начала наполнять для него большую тарелку. Не соблюдал пост? Думаешь, я этого не знаю? Бородатый священник, сидящий за столом, украшенным цветами и крашенными яйцами, поощрительно улыбнулся молодому человеку, отреставрировавшему разрушающуюся деревенскую церковь. Ешь, ешь. Сергей не завтракал, в предвкушении этого пасхального пиршества, и сейчас ел с аппетитом пробуя домашний хлеб и куличи. Между тем, деревенские жители один за другим обращались к нему, и он терпеливо выслушивал просьбы о поддержке в каких-либо начинаниях и деньгах, поскольку являлся еще и кем-то вроде спонсора для жителей деревни. Бабушка Лена стояла рядом, не скрывая своей гордости. Она прекрасно знала, что ее внук является центром внимания не только для просителей, Но и для всех молодых женщин, набившихся в дом. А как же иначе? Красивый, высоченный, с прекрасной фигурой атлета. Бабушка мимолетно вспомнила, сколько влюбленных девочек ходили за ним по пятам, когда он еще был мальчишкой. Сергей же, слегка раздраженный этим повышенным женским вниманием, гадал, имеет ли бабушка отношение к большому числу привлекательных, ухоженных девушек толпящихся вокруг. Внук перевел взгляд на бабушку и погрустнел. В каждую их встречу он замечал, как она год от года стареет, слабеет. К тому же, бабушка Лена опять разочарована, что внук и на этот раз не привез с собой девушку. Сергей знал, что она ждет не дождется, когда он женится и обзаведется детишками. Какую благодарность получила бабушка за то, что когда-то рискнула взять к себе своего сквернословящего, непокорного внука. Всё его огромное богатство и успех не значит для нее ровным счетом ничего. Однако он ее единственная родная душа. Муж ее был пьяницей и бил ее. сын промышлял угоном автомобилей, а невестка пила. Ты беспокоишься, о Елена? проницательно заметил священник. Приведи ей жену, и правнука, и она будет счастлива. Если б в жизни это было так легко, как на словах. Сергей отвел взгляд от низкого выреза грудастой девицы, подающей ему кофе. С правильной женщиной это легко, засмеялся поп с гордостью и добродушием семейного человека, имеющего шестерых здоровых ребятишек. Но Сергей питал глубокое отвращение к супружеству. Брак с Розалиной оказался ошибкой, причем весьма дорогостоящей. И что гораздо важнее, даже через 10 лет после развода он не мог забыть так и не родившегося ребенка, от которого избавилась его жена, чтобы не испортить свою идеальную фигуру. Сергей никогда не рассказывал об этом бабушке, поскольку знал, что это разобьёт ей сердце. Глядя на глубокие морщины на ее лице, он как никогда ясно представил что жизнь её стремительно клонится к закату и что времени осталось не так уж много скоро придет день когда некому будет сказать ему что шум его вертолета, приземлявшегося неподалеку, травмирует ее свинью и так пугает кур что они перестают нестись это была печальная мысль и она не давала ему покоя кто сделал для него больше всех и кого он вознаградил меньше всех Если какая женщина и заслуживает того, чтобы подбрасывать малыша на своих коленях, так это его бабушка Лена, Елена Степановна Антонова. Сергей всё ещё грустно размышлял на эту тему, когда бабушка поинтересовалась, не встречается ли он с Розалиной. Сергей с трудом удержался, чтобы не поморщиться. Он одиночка. Всегда был им и воспринимает личные отношения как вызов. Он любит словесные баталии в бизнесе, возбуждение от новой сделки или слияния, вызов и риск в течении старого и увеличение прибыли за счёт нового введения. Чистейшее удовольствие, когда срываешь огромный куш. Если бы брак был больше похож на бизнес с его ясно очерченными правилами и контрактами, которые не оставляют места для недопонимания и ошибок. И в ту же секунду он подумал: А почему бы и нет? Почему черт побери мне не выбрать себе жену и получить ребенка при помощи тех же средств, что и в бизнесе? У тебя хоть есть кто-нибудь? спросила бабушка с слегка виноватым тоном. Может быть, неожиданно для себя ответил Сергей и не откладывая в долгий ящик, начал составлять план. В этот раз, решил Сергей, надо применить сугубо деловой Практический подход. Он составит список требований, подключит к делу своих адвокатов и предложит им использовать врача и психолога, чтобы отфильтровать неподходящих кандидаток на намеченную им роль. Разумеется, брак будет кратковременным. Ему нужен ребенок, над которым он оформит опекунство. Сергей сразу же мысленно прошелся по своим предпочтениям. Ему нужна такая женщина, которая будет готова родить ему ребенка, а потом уйти, когда он наиграется в счастливую семью ради бабушки. Где-то же в мире существует идеально подходящая мне половинка, рассуждал Сергей. Если я буду достаточно конкретен в своих требованиях, то мне даже не придется встречаться с ней до свадьбы. Воодушевлённый этой перспективой, едва только вновь оказавшись за тонированными машины, Он открыл ноутбук и начал разрабатывать основные пункты своего плана. Когда Алиса увидела свою сестру Алексу, выбирающуюся из какой-то незнакомой красной спортивной машины. У неё тут же забурлила целая смесь чувств: раздражение, замешательство, нетерпение, и все это связывало крепкая нить облегчения. Она помчалась вниз, Изящная миниатюрная блондинка с ясными аквамариновыми глазами рывком распахнула входную дверь коттеджа, и вопросы буквально посыпались из нее. Где ты была все это время? Ты же обещала позвонить, и не позвонила. Я просто с ума сходила от беспокойства за тебя. И откуда, скажи на милость, эта шикарная машина? Весело поблескивая глазами, Алекса устремилась навстречу. Привет, близняшка!» Я тоже рада тебя видеть. Алиса обняла сестру. Я вся извелась от беспокойства, печально призналась она. Почему ты не звонила? И что случилось с твоим мобильным? Мне пришлось купить новую сим-карту. Алекса сморщила носик. Послушай, там такие дела пошли. В общем, сначала я решила подождать, пока у меня появится что-нибудь конкретное, чтобы предложить тебе. Но ну, а потом, когда оно появилось, подумала, лучше просто приехать домой и все рассказать тебе лично. Алиса воззрилась на сестру, не понимая и даже не надеясь понять. Так было всегда, потому что хотя девочки и родились похожими, как две капли воды, с раннего возраста стало ясно, что характеры у них совершенно разные. Олег всегда была целеустремлённой, амбициозной, готовой драться и царапаться за то, чего хочет. И легче наживала врагов, чем друзей. Алиса отличалась покойствием, совестливостью и была гораздо более вдумчивая. Сейчас, в 23, сестры уже не так явно подходили друг на друга, как в детстве. Алекса носила свои серебристые белокурые волосы гладкими, распущенными до плеч, тогда как у Алисы они были длиннее и часто стянуты в хвост. Алекса носила модную, довольно провокационную одежду и упивалась вниманием мужчин. А Алиса одеваясь консервативно и застывала, как кролик в свете фар, когда мужчины обращали внимание на ее более сдержанную красоту. Где мама? спросила Алекса, небрежно бросая свое пальто и проходя на кухню. В кофейне. Я приехала сегодня домой, чтобы разобраться со счетами, поведала Алиса включая чайник. Я так понимаю, ты нашла работу в Лондоне? Алекса самодовольно улыбнулась ей и прислонилась к кухонной стойке. Ну, разумеется, нашла. Я гениально умею продавать шикарные машины и заработала кучу комиссионных. Как мама. Алиса пожала плечами. Хорошо. Насколько это возможно? По крайней мере, я больше не слышу, чтобы она плакала по ночам. Значит, успокоилась? Давно пора, одобрительно заявила Алекса. Алиса вздохнула. Не думаю, что мама по-настоящему успокоится, особенно когда папа так демонстративно флонирует со своей пассией по здешним улицам. А учитывая все эти долги, которые висят на ней, не говоря уже о вынужденной продаже дома, Алекса широко улыбнулась. Ну что ж, Я как раз собиралась спросить тебя. Какую новость ты хочешь услышать первой? Хорошую или плохую? По дороге сюда я заезжала к нашему адвокату и попросила оформить документы на дом. Еще я выдала ему достаточную сумму, чтобы оплатить счета. Приготовься к сюрпризу. У меня хватит наличных, чтобы расплатиться с нашим папашей ублюдком Не говори так о папе, проговорила Алиса, пытаясь осмыслить то, что сказала сестра. Ой, да не босит называть вещи своими именами. съязвила Алекса. Мама теряет своего сына в жуткой аварии, ухаживает за отцом, когда тому ставят диагноз рак, и что получает в награду? Отец бросает ее ради парикмахерши, которая годится ему в дочери. Ты только что сказала, у тебя хватит денег, чтобы расплатиться с отцом и заплатить по счетам. Как такое возможно? Тебя же не было всего три месяца. Алиса нахмурилась. Здравомыслие говорил ей, что даже Алекса, при всех ее талантах, не могла столько заработать за столь короткий срок. Ты можешь сказать, что я устроилась на новую работу с большой предоплатой. Как я уже говорила, денег хватит, чтобы оплатить всем мамины долги и откупиться от папочки, повторила Алекса. Алиса недоверчиво воззрилась на сестру. Их так много, что тебе хватило еще и на эту машину? И на новую дорогостоящую одежду улыбка Алексы испарилась. Она уставилась на сестру испытующим взглядом. Разве ты не слышишь меня? Я раздобыла достаточно денег, чтобы решить все мамины проблемы, чтобы к ней вернулось самоуважение, чтобы она не боялась будущего. Для этого потребовалось бы чудо. Алиса была убеждена, что сестра сильно преувеличивает. В современном мире, чтобы добиться чуда, надо упорно работать, соперничать и чем-то жертвовать. И это говорит Алекса, которая никогда не демонстрировала ни малейшей склонности к пожертвованию. Алиса бросила на сестру встревоженный взгляд. Я не понимаю. Боюсь только, я в некотором роде позаимствовала твою личность. При этом заявление Алиса застыла. Позаимствовала мою личность. Но как? Ты же у нас с университетским дипломом, а мне надо было упомянуть о высшем образовании в заявлении, чтобы соответствовать требуемым критериям. призналась Алекса, вызывающе вздернув подбородок. В результате пришлось использовать и твое имя. Но это это же мошенничество, обман. Безразличие Алексы к тому, что она явно считала незначительной мелочью, было поразительным. Ерунда. Я подумала, что стоит попытаться. И знаешь, все получилось. Но потом я начала кое с кем встречаться. Ты опять встречаешься? ахнула Алиса. После того, как друг сестры Питер погиб в той же аварии, что унесла жизнь их брата, Олег ожесточилась. Она стала отвергать всех мужчин. Ты что? Была так занята разглядыванием пальто, что даже не заметила вот это Алекса протянула руку, на которой красовалось роскошное обручальное кольцо с рубином и бриллиантами. Алиса ахнула. Ты помолвлена уже и беременна, призналась Алекса. И беременна? Алиса уставилась на сестру, демонстративно повернувшуюся боком, но очевидно, срок был еще слишком маленький, ничего не было заметно. «Бог ты мой, И ты до сих пор ничего не рассказывала? Алекса поморщилась. Я ж тебе говорила, что все так усложнилось. У меня были шансы получить ту работу, но я не хотела рассказывать о ней Гарри. Да, так его зовут. Он вполне обеспечен, управляет семейным мнением. Его семья в восторге от меня и от того, что будет ребенок. Но не они, ни его родственники не поняли бы. Ведь это произошло до того, как мы познакомились. И я взяла все эти деньги за работу. На хмури Алиса уставилась на сестру. "Олекса, о чем ты толкуешь? Что за работа? Какие деньги ты взяла?" Олекса присела за кухонный стол и глотнула чаю, прежде чем ответить. "Я и вообразить не могла, что получу ее. Я заполнила заявление из чистого любопытства. Строго говоря, это не совсем работа." Алиса Бесил опустилась на стул напротив. "Так что это? Это ведь не что-нибудь аморальное, нет? Прежде чем я скажу тебе, очень хорошо подумай о том, что эти деньги сделают для мамы", резко сказала сестра. "Это ее единственная надежда на спасение, тем более, что большую часть их я уже потратила. Все, что мне нужно было сделать это согласиться выйти замуж за очень богатого русского" и исполнять роль его жены. Но зачем кому-то платить за это деньги? Я думала, в наше время большинство богатых русских отгоняют от себя за богатством, сухо заметила Алиса. Этот парень хочет, чтобы все было сделано на деловой основе, заплаченными вперед деньгами, подписанными контрактами и соглашением о разводе в конце. Ему нужна образованная, привлекательная англичанка, И я решила попробовать. Я чуть не сказала его адвокатам, что они могут получить нас двоих по цене одной. Но Алиса не нашла забавной эту довольно безвкусную шутку. Итак, давай проясним. Ты решила, что хочешь выйти за этого человека исключительно ради денег? Ради мамы, громко возразила Олекса. Я пошла на это исключительно ради неё. Мозг Алисы лихорадочно работал. Все, что она делала в последнее время, начиная от отказа от выгодной работы в лондонской библиотеке до переезда сюда, домой, было сделано ради матери. Сёстры обожали свою маму, которая в последнее время находилась в такой депрессии, что она лишь тень той веселой и энергичной женщины, которой была когда-то. Более любящей, заботливой и доброй матери и жены. Чем Дженни Бардлетт трудно было бы найти, но в последние два года семью стали преследовать несчастья. Смерть их брата Стефана и друга Алексея Питрова в автомобильной аварии одним зимним вечером стала лишь первой бедой, которая настигла их. Едва горе немного улеглось, как у отца обнаружили онкологическое заболевание. Последовали долгие месяцы тревоги и изнуряющего лечения. Все это время мама оставалась самой сильной из них, не давая семье впасть в отчаяние. Она и представить не могла, что вскоре после выздоровления ее муж, с которым они прожили 30 лет, уйдет от нее к молодой женщине, а потом заявит права на половину дома и бизнеса. Привычный мир Алисы пошатнулся, когда она осознала, что больше не может считать своего отца честным и порядочным человеком каким всегда представляла себе. Работая бухгалтером с хорошим окладом, он тем не менее потребовал ужинать чай часть дома, который когда-то принадлежал ее родителям, и половину небольшого бизнеса, который Дженни сама основала и сама же им занималась. Деньги. Жажда заполучить их как можно больше. С отвращением думала Алиса могут превратить людей, незнакомцев и заставить их совершать непростительные вещи. Теперь ей казалось, что Алекса попала в те же сети. Верни деньги, взмолилась Алиса. Ты не можешь выйти за какого-то иностранца, которого даже не знаешь, ради денег. Но теперь я уж точно не могу за него выйти, ведь я ношу ребенка Гарри», – решительно напомнила Олекса. А Гарри хочет, чтобы мы поженились как можно скорее. Алиса кивнула, не удивившись этому неожиданному заявлению. Олег всегда все делала со сверхзвуковой скоростью. То, что она влюбилась и забеременела в течение каких-то трех месяцев, и стремглав несётся к замужеству, для нее вполне нормально. Сестра никогда не отличалась терпением, и если здравый смысл грозил встать между ней и ее целью, она его просто игнорировала. Ты должна выйти за русского вместо меня. – продолжала Алекса. – Иначе я буду вынуждена подумать об аборте. Потрясенная этим заявлением, Алиса вскочила со стула. Ты соображаешь, что говоришь? Мне выйти за этого иностранца? Аборт? Это то, чего ты хочешь? Тень раздражения пробежала по лицу Алексы. Нет. Конечно же, я этого не хочу. Я подписала вполне законный контракт и взяла крупную сумму денег. Большая часть денег уже потрачена, поэтому я не могу их вернуть. Так что же мне делать? Потрачено? До Алисы только-только стал доходить весь ужас ситуации. Да, в основном на маму. Ну ладно. Я купила машину, и кое-что еще. В то время я думала, что соглашаясь вот так выйти замуж, я жертвую собой и имею право чуть-чуть побаловать себя конце концов, это я, не ты пришла маме на выручку, презрительно бросила Алекса. Я имею в виду, ты тут вся ах как шокирована тем, что я сделала. А что сделала ты, кроме того, что сидела здесь, заламывала в отчаянии руки, да просматривала банковские счета? Действовать пришлось мне. Так что не смей смотреть на меня с таким презрением. Деньги, много денег единственное лекарство от наших проблем. Чем громче становился Разгневанный голос Алексы, Тем бледнее делалась Алиса. Она снова тяжело опустилась на стул. "Я не смотрю на тебя презрительно ни в коей мере. Ты права. Ты хоть что-то попыталась сделать. И да, нам отчаянно нужны деньги". Ее сестра взмахнула руками. "Разве я не заслуживаю счастья? Я никогда не сомневалась в этом". Но я никогда не думала, что снова буду счастлива после смерти Питера. Думала, моя жизнь кончена. С таким же успехом я тоже могла погибнуть в той аварии вместе с ним и Стефаном, с болью в призналась Алекса. Но я встретила Гарри, и теперь все по-другому. Я люблю его и хочу выйти за него, родить ребенка. Я снова начала жить и хочу наслаждаться жизнью. Тронутая до глубины души этой эмоциональной речью Алиса сжала руку сестры. Ну, конечно. Конечно. Но Гари не захочет иметь со мной ничего общего, если узнает, что я подписала тот контракт, Алексовс всхлипнула. Он никогда не поймет того, что я сделала, и не простит меня за такую расчетливость. Он очень прямолинейный, честный человек. Ну вот опять. Поведение сестры было настолько привычно Алисе, что она вновь почувствовала себя спасительницей. Когда они были детьми, Алекса часто попадала в передряги, и Алиса обычно вытаскивала из них сестренку. Не раз Алиса брала вину на себя за проступки Алексы. Пусть она и менее авантюрная из близнецов, но более сильная и стойкая, когда дело доходит до трудностей. "Но ведь Гарри не обязательно знать об этом", осторожно спросила Алиса. "Послушай, Элли", выдохнула Алекса. Если я не выйду замуж за этого русского, мне придется вернуть деньги, а я не могу. Ты на самом деле думаешь, что такой человек, как Сергей Антонов, позволит мне уйти с такой суммой денег? Сергей Антонов, русский миллиардер? В оцепенение переспросила Алиса. Так это он хочет нанять жену? Бога ради. Да он же вечно окружен супермоделями и красивыми актрисами. Зачем ему платить какой-то незнакомой женщине, чтобы та вышла за него? Потому что когда-то он был женат, и крайне неудачно. На этот раз он хочет заключить брак по расчету на строго деловой основе. Больше ничего об этом мне неизвестно, ответила Алекса, внезапно отведя глаза от вопросительного взгляда сестры. Лицо её было напряженным и непроницаемым. Это то, что поведал мне его адвокат. Он еще сказал, что больше мне ничего знать не нужно, и что это просто работа. Работа. машинально повторила Алиса. Если ты выйдешь за Антонова вместо меня, я смогу выйти за Гарри. Мы сохраним деньги, и маминой жизнь потихоньку наладится. Знаешь, этот русский еще не встречался со мной, поэтому он никогда не догадается, что ты не та женщина, которую он выбрал. Это не имеет значения. Это безумие, я не могу этого сделать, нервно проговорила Алиса, ощущая, как давит груз, который сестра взвалила ей на плечи. Я подала заявление от твоего имени, напомнила Алекса. Это за тобой придут адвокаты, если ты не выполнишь условия контракта. Алиса, обычно редко выходящая из себя в конце концов разозлилась. Плевать мне, что ты сделала. Я не подписывала никакого контракта. Что ж, Но вполне могла, потому что я подделала твою подпись. Простодушно сообщила ей Алекса. Извини, но мы обе завязли в этой истории по самое уши, и у нас нет другого способа сохранить наш дом для мамы. В данный момент заем получить невозможно. Да и мама в любом случае не сможет его выплатить и продать больше нечего. Признала Алиса. Несколько ценных предметов мебели и драгоценности, которые имелись в семье, уже были проданы. Да и сам коттедж уже давно был заложен, когда Дженни взяла кредит под недвижимость, чтобы купить помещение в деревне и открыть там кофейню. И хотя их коттедж теперь был выставлен на продажу, мало кто проявлял к нему интерес. Времена тяжелые, да и дом явно нуждается в ремонте. В затянувшемся неловком молчании Алиса встала Дождь пошел. Я обещала забрать маму. Алиса остановилась возле кофейни и сразу же увидела фигуристую брюнетку, которая вышла на улицу и раскрыла яркий желтый зонт. Юбка на ней была такая короткая, что шокировала бы даже стриптизершу. При виде ее громкие тревожные колокольчики зазвенели в голове Алисы, потому что это была отцовская подружка Маги Лайнс. Дождавшись, пока магги отойдет, Алиса поспешно выбралась из машины и постучала в дверь кофейной, обнаружив ее закрытой. Что делала здесь эта женщина? спросила она у матери, которая впустила ее. Глаза Дженни были раскрасневшими, руки дрожали. Приходила поговорить со мной. Алиса просто кипела от злости. Мало того, что отец завел интрижку, Так у него еще хватает наглости и жесткости позволять своей любовнице терроризировать жену, которую он бросил. Тебе не надо было говорить это стервой. Она говорит, что борьба между адвокатами лишь увеличивает наши расходы, надменно пробормотала Дженни. Чего она хочет? спросила Алиса, осторожно забирая салфетку, которую мама нервно теребила в руках. Денег Она говорила про долю твоего отца, объяснила мать. И хотя мне это неприятно даже слышать, она права. По закону он имеет право на половину всего, что я имею. Ей не следовало приходить сюда, а тебе не следовало с ней разговаривать. Она очень решительная девушка, но я ее не боюсь, Алиса. И тебе не надо впутываться во всё это. Твой отец вполне может жениться на Мэгги. Это случается сплошь и рядом. И будет разумнее, если ты не станешь принимать ничью сторону. Её встревоженные глаза заблестели от слез, когда Алиса крепко сжала мамины руки. Я так люблю тебя, мам. Мне ненавистно видеть, какую боль тебе причиняют. Дженни Барнетт попыталась успокаивающе улыбнуться. Со временем я это переживу. Но пока еще все слишком свежо. Я все еще люблю его, Алиса. Виновата пробормотала она. Это худшее из всего, и кажется мне не удастся отделаться от своего чувства. Алиса успокаивающе обняла маму. Ее сердце тоже готово было разорваться. Как все несправедливо. Мама, которая любила и поддерживала ее всю жизнь, должна лишиться своего дома и своей кофейной лавочки и остаться абсолютно ни с чем. Алекса, дома, мам. И у нее хорошие новости. Она познакомилась с мужчиной, и это серьезно. Мама испуганно взглянула на дочь. Правда? Да. И нам с Алексеем удалось решить кое-какие денежные вопросы, добавила Алиса, намеренно не вдаваясь в подробности. Тебе не придется продавать дом. Это невозможно, воскликнула Дженни. Чудеса иногда случаются, заметила Алиса. Мне звонил адвокат Русского, пока тебя не было, прошептала ей на ухо Алексея, когда Алиса, вернувшись домой, готовила ужин. Сергей Антонов решил встретиться со мной перед свадьбой. Ты должна наконец решить, собираешься ли помочь маме или нет. Семья значила для Алисы очень много, и то, что ей приходилось беспомощно наблюдать, как эта семья рушится, причиняло ужасное страдание. Но теперь появилась возможность это изменить. Вот только хватит ли у нее сил пойти против всех своих принципов и сделать из брака пародию, используя его как средство получить деньги? И может ли она теперь, когда у нее есть эта лазейка, повернуться спиной к единственной возможности уладить все мамины проблемы? С другой стороны, рассуждала Алиса, деньги не вернут отца домой и не излечат маму от боли, но они определенно помогут ей. Мама сможет оставить себе дом своего детства и сохранить свой небольшой бизнес. На этой оптимистичной ноте Алиса подавила сомнения, лихорадочно бурлящее на поверхности сознания. Конечно, притворяться чьей-то женой будет задача не из легких, но цель того стоит. Придя к такому заключению, Алиса дала Алексею ответ, который та и хотела услышать.